Оружие и военная техника. В войне марлийцев со Средневосточным альянсом детально показано вооружение сторон, благодаря чему представляется возможность разыскать аналоги этой боевой техники и военного оснащения в реальной истории. Предлагаю начать с самого большого и впечатляющего, а закончить тем, что поменьше. А исходя из этой логики, начать полагается с бронепоезда, который курсировал вокруг крепости Слава, не давая защитникам подобраться к стенам. Он, наиболее вероятно, был списан с немецкого бронепоезда «Панцерзуг-70». Вот только тот существовал уже в эпоху Второй мировой войны. Но Исайяму можно понять, ведь более ранние модели бронепоездов могут выглядеть несколько менее внушительно. Орудийные башни же, представленного в манге бронепоезда, куда больше походит на орудие другого немецкого бронепоезда времён Второй мировой войны — «Панцерзуг-32». Помимо бронепоезда, в глаза бросается также и детальная прорисовка боевых кораблей, которые оказываются уничтожены броском снарядов звероподобного. Характерными чертами этих боевых машин войны являются тупые носы, а также двухорудийные башни. Всё это очень сильно напоминает боевые корабли Первой мировой войны, особенно корабли англичан, немцев и итальянцев. Немецкий линейный корабль типа «Брауншвейк» очень похож на то, что мы видим в манге. Он обладает тремя близко стоящими в центре палубы трубами, а также шестью двуствольными орудийными башнями. Линкоры класса «Брауншвейк» были группой из пяти додредноутных линкоров германского «Кайзерлихмарины» — императорского флота, построенных в начале 1900-х годов. Они были первым классом линкоров, разрешённых в соответствии со вторым военно-морским законом крупной программой расширения военно-морского флота. Длина кораблей класса «Брауншвейк» по аватер-линии составляла 126 метров, а общая длина — 127,7 метра. Ширина кораблей составляла 22,2 метра, а осадка — от 8,1 метра до 8,16 метра. Ширина была ограничена логистическими соображениями, поскольку это был максимум, который могли вместить шлюзы у входа в кайзерлих верфт, императорскую верфь в Вильгельмсхафене. У кораблей было 13 водонепроницаемых отсеков и двойное дно, которое простиралось на 60% длины корпуса. Водоизмещение кораблей составляло 13 208 тонн при проектном весе и 14 394 тонны при полной загрузке. Корабли были оснащены парой тяжёлых военных мачт, на которых устанавливались прожекторы — Их основное вооружение было увеличено по сравнению с предыдущими конструкциями, но всё ещё было слабее, чем у современных иностранных линкоров. Немецкий флот имел тенденцию подчёркивать скорострельность, а не вес снаряда, да и меньшие орудия, как правило, могли стрелять быстрее. Основное вооружение состояло из четырёх 28-сантиметровых SKL-40, скорострельных орудий в гидравлически управляемых сдвоенных башнях. Башни были размещены по центральной линии, одна спереди и одна сзади, как раз как у кораблей, изображённых Исаямой. Из представителей же военно-морского флота Великобритании наибольшей схожестью обладают линейные крейсеры типа «Инвинсибл», имеющие, так же как и корабли из «Манги», крупнокалиберные двуствольные орудия на палубах и три большие трубы, которые, однако, в отличие от немецкого корабля, выстроены не вместе. Одна труба стояла на некотором расстоянии от двух других. Три линейных крейсера класса «Инвинсибл» были построены для Королевского флота и вступили в строй в 1908 году как первые в мире линейные крейсеры. Крейсеры «Инвинсибл» были значительно больше своих предшественников — броненосных крейсеров класса «Минитар». Они имели общую длину 173 метра, ширину 23,9 м и осадку 9,1 м при глубокой загрузке. Их водоизмещение составляло 17 530 тонн при загрузке и 20 750 тонн при глубокой загрузке, что почти на 3050 тонн больше, чем у более ранних кораблей. На борту «Инвинсибл» орудия были установлены в двух башнях с электроприводом. Две башни были установлены спереди и сзади на центральной линии, обозначенные как «А» и x соответственно. Другие две башни были установлены в середине корабля между второй и третьей дымовыми трубами и обозначались как «П» и «Кью». Башня «П» была установлена на левом борту и обычно была обращена вперёд, Башня «Кью» была установлена на правом борту и обычно была обращена назад. Эти две башни были смещены. «Пи» находилась впереди «Кью», что позволяло «Пи» вести огонь по ограниченной дуге в правый борт, а «Кью» — по ограниченной дуге в левый борт. Это были те же орудия, что были установлены на британских кораблях HMS «Дредноут», классов «Лорд Нельсон» и «Балярофон», и в течение короткого периода времени «Инвенсивл» сравнялись по огневой мощи с линкорами любых других стран. Помимо вышесказанного, стоит упомянуть и то, что Микаса Аккерман получила своё имя в честь броненосца. Об этом говорит сам Исайяма в интервью. У меня есть своя теория на этот счёт. Персонажи, названные в честь кораблей, становятся популярными. Взять, к примеру, хотя бы Мисото Кацураги, и Рицуко Акаги из Евангелиона или Юки Нагато из Харухи судзуми Отсюда и имя Микасы. Сам же броненосец Микаса — это линейный корабль до-дредноутного класса, построенный для императорского флота Японии в конце 1890-х годов. Назван он был в честь горы Микаса в префектуре Нара. Корабль служил флагманом вице-адмирала Хэйхатиро Того на протяжении всей русско-японской войны 1904-1905 годов, включая битву при Порт-Артуре, сражение в Жёлтом море и Цусимское сражение. Через несколько дней после окончания войны погреб Микасы случайно взорвался, и корабль затонул. Но тем не менее его удалось спасти, однако ремонт занял более двух лет. После этого корабль служил береговой обороне во время Первой мировой войны и поддерживал японские войска во время сибирской интервенции в Российскую гражданскую войну. После 1922 года «Микаса» был выведен из эксплуатации в соответствии с Вашингтонским военно-морским договором и сохранён как музейный корабль в Йокусуке. Помимо боевых кораблей, одним из символов авиации Первой мировой войны был, конечно же, дирижабль. В атаке титанов мы можем наблюдать активное использование морлийцами этого типа воздушных судов для ведения боевых действий. В той же самой сцене с захватом крепости силами морлийцев производится бомбардировка крепости «Слава» чистыми титанами, превращение которых активирует сам зиг Йегер, звероподобный титан, спинномозговая жидкость которого, введённая в Элдийце, заставляет его, по желанию звероподобного, обратиться в неразумного титана. Сцена бомбардировки крепости титанами напоминает одновременно и высадку десанта, потому что элдийцев отправляют в полёт на парашютах, и бомбардировку, ибо из-за сверхпрочной кожи титанов, а также массы гигантских тел их падения на Землю сопровождается поистине чудовищными разрушениями. Однако обо всём по порядку. История воздухоплавания для человечества началась ещё в XVII веке, когда в 1670 году иезуитский священник, отец Франческо Лана де Терци, иногда именуемый «отцом воздухоплавания», опубликовал описание воздушного корабля, поддерживаемого четырьмя медными сферами, из которых откачивался воздух, чтобы они стали легче атмосферы. Хотя основной принцип верен, такой корабль невозможно было создать ни тогда, ни сейчас, поскольку внешнее давление воздуха заставило бы сферы «схлопнуться», И единственным выходом против этого было бы сделать сферы настолько крепкими, чтобы они оказались слишком тяжёлыми, но тогда они не сумели бы полететь. К началу же XX века идеи детерцы развились до вполне работоспособного физического воплощения. В июле 1900 года дирижабль компании Luftschiff Zeppelin LZ-1 совершил свой первый полёт, Это привело к появлению самых успешных дирижаблей всех времен — цепелинов, названных в честь графа Фердинанда фон Цепелина, который начал работать над жесткими конструкциями дирижаблей еще в 1890-х годах. Это, в свою очередь, привело к появлению несовершенного ЛЗ-1 в 1900 году и более успешного ЛЗ-2 в 1906 состоящий из треугольных решетчатых балок, покрытых тканью, которая содержала отдельные газовые ячейки. Двигатели и экипаж размещались в так называемых «гондолах», подвешенных под корпусом, приводящих в движение прикрепленные к бокам рамы с помощью длинных приводных валов винты. Кроме того, на полпути между двумя двигательными отсеками находился пассажирский отсек, а позже и бомбоотсек, В 1915 году немецкие военно-воздушные силы применили цепелинов для бомбардировок Лондона. Предложения о бомбардировке Британии впервые были выдвинуты заместителем начальника немецкого военно-морского штаба Паулем Бенке в августе 1914 года. Их поддержал Альфред фон тирпец который писал, что Мера успеха будет заключаться не только в ущербе, который будет нанесен противнику, но и в значительном влиянии, которое это окажет на ослабление решимости противника продолжать войну. 7 января 1915 года компания была одобрена кайзером, который, правда, сначала запретил атаки на Лондон, опасаясь, что его родственники из британской королевской семьи могут пострадать, но потом все-таки уступил. Именно тогда для защиты от авиаударов начали массово применять прожекторы и зенитные орудия. цепелины бомбили не только военные объекты, но и кварталы мирных жителей, потому одна из британских пропагандистских открыток гласит «Конец детоубийцы», изображая горящий в небе дирижабль, высвеченный яркими прожекторами. Дирижабли классифицируются по способу их изготовления. Жесткие, полу жесткие и не жесткие типы жесткий дирижабль соответствует своему названию имеет жесткий каркас покрытый внешней оболочкой внутри находится один или несколько газовых баллонов ячеек или воздушных шаров для обеспечения подъемной силы жесткие дирижабли как правило не герметичны и могут быть изготовлены практически любого размера Большинство, но не все, из немецких цепелинов были как раз воздушными судами этого типа. Полужёсткий дирижабль имеет некоторую опорную конструкцию, но основная оболочка удерживает форму благодаря внутреннему давлению подъёмного газа. Обычно дирижабль имеет удлинённый сочленённый киль, проходящий вдоль нижней части оболочки, чтобы предотвратить её перегиб посередине путём распределения нагрузок подвески в оболочке. Нежёсткий дирижабль полностью полагается на внутреннее давление газа, чтобы сохранять свою форму во время полёта. В отличие от жёсткой конструкции, газовая оболочка нежёсткого дирижабля не имеет отсеков. Однако он всё ещё обычно имеет меньшие внутренние мешки, содержащие воздух — баллонеты. По мере увеличения высоты подъёмный газ расширяется, и воздух из баллонетов вытесняется через клапаны, чтобы поддерживать форму корпуса. В манге мы можем видеть как минимум две модели дирижаблей, первые из которых нам показывают в воспоминаниях Гриши Егера о детстве и о том, как они с сестрой сбежали из резервации, чтобы посмотреть на, собственно, дирижабли. На изображении из PDF-приложения мы видим типичного представителя полужесткого класса, характерного для начала XX века. Разве что гондола выглядит слишком громоздкой в соотношении с самим шаром. Второй же пример из манги относится однозначно к жёсткому типу. Именно его мы видим во время бомбардировок крепости «Слава» титанами, а также в других сценах использования дирижаблей, например, во время отступления воинов Парадиза с континента и в сцене бомбардировки Эрена и его стенных титанов во время гула Земли. Гондола здесь выглядит ещё более громоздкой, и прямого аналога в исторических источниках мне найти не удалось. Однако наиболее близкими по дизайну оказались дирижабли межвоенного периода, например, LZ-120 «Бодензи», Пассажирский дирижабль построен компанией Zeppelin Luftschiffbau в 1919 году для обслуживания пассажирских перевозок между Берлином и Фридрисхаффеном. Бодензи, спроектированный Полом Джаррием и получивший название по месту первого запуска, имел инновационную форму корпуса с относительно низким отношением тонкости, отношение длины к диаметру. Каркас состоял из 11-17 сторонних главных поперечных шпангоутов со вспомогательным кольцевым шпангоутом в каждом отсеке, соединенных продольными балками с килем жесткости. Передняя кабина управления была объединена с пассажирскими помещениями и построена как неотъемлемая часть конструкции корпуса, а не подвешена под ним, как всегда делали ранее. Пассажирские помещения состояли из пяти отсеков, вмещающих четырёх человек и vip каюты на одного. Ещё шесть пассажиров могли перевозиться на плетённых стульях в проходе между отсеками. Также были оборудованы камбуз и туалеты. Как видите, это довольно сильно напоминает то, что мы видим в манге, а значит, версию Исайамы вполне можно считать фэнтезийным развитием реального прототипа. Однако эпоха дирижаблей закончилась катастрофой. 6 мая 1937 года, приближаясь к причальной мачте Лейкхерста, за несколько минут до посадки пассажирский дирижабль Хинденбург внезапно загорелся и рухнул на землю. Из 97 человек на борту погибло 35, 13 пассажиров и 22 члена экипажа, а также один сотрудник наземного экипажа. Катастрофа произошла перед толпой зрителей и была снята на пленку, а кроме того, прибытие дирижабля записывал репортер радионовостей. Это была катастрофа, которую зрители могли увидеть и услышать в кинохронике. Катастрофа Гинденбурга подорвала доверие общественности к дирижаблям и окончательно положила конец их «золотому веку». Репутацию дирижабли не спасло даже то, что буквально на следующий день после этой катастрофы другой пассажирский дирижабль «Граф Цеплин» благополучно приземлился в Германии после обратного полета из Бразилии. Это был последний международный пассажирский полет дирижабля. В эпоху Второй мировой войны Германия определила, что дирижабли устарели для военных целей в предстоящей войне, и сосредоточилась на разработке самолетов. Соединенные Штаты продолжали программу строительства военных дирижаблей, хотя и не разработали четкой военной доктрины для их использования. Основными задачами дирижаблей были патрулирование и сопровождение конвоев вблизи американской береговой линии. Они также служили организационным центром для конвоев, чтобы направлять движение кораблей, и использовались в военно-морских, поисково-спасательных операциях. Более редкие обязанности дирижабли включали аэрофоторазведку, морскую установку и тролление мин, транспортировку и развертывание парашютных подразделений, перевозку грузов и личного состава. В наше время, хотя дирижабли больше не используются для перевозки крупных грузов и пассажиров, их по-прежнему используют для рекламы, осмотра достопримечательностей, наблюдения, исследований и пропаганды. Но не только дирижабли засветились в атаке титанов. Показаны были нам также и самолёты, причём весьма характерные. Как можно увидеть на фрейме из манги, перед нами три планы, то есть самолёты с тремя парами крыльев, а также винтом спереди. Трипланов существует великое множество, но, учитывая заимствование автором типов техники из эпохи Первой и Второй мировых войн, наиболее вероятным будет предположить, что это Сопуэлт Триплэйн — британский одноместный истребитель, разработанный и произведённый компанией Сопуэлт Авиэйшн Кампани во время Первой мировой войны. Он отличается тем, что стал первым военным трипланом, принятым на вооружение. Триплан был разработан экспериментальным отделом фирмы как частная авантюра. Помимо очевидного различия в конфигурации крыла, самолёт имел много общего с успешным бипланом-истребителем компании под названием «Сопвыф Пап». Прототип триплана совершил свой первый полет 28 мая 1916 года и был отправлен на Французский театр военных действий два месяца спустя, где получил высокую оценку за свою исключительную скороподъемность и высокую маневренность. В конце 1916 года началось серийное производство этого типа в ответ на заказы, полученные от Адмиралтейства. В начале 1917 года серийные образцы трипланов прибыли в эскадрилье Королевской военно-морской авиационной службы. Похвала этому типу самолётов распространилась и на пилотов противоборствующих сторон, и имперская Германия стала тщательно изучать трипланы по захваченным образцам, и вскоре после этого произвела многочисленные трёхкрылые самолёты. На той же картинке на воде плещется нечто похожее на хорошую баньку, разве что не из брёвен, а из досок сколоченную, а колесо сбоку как бы намекает на то, что это пароходик. Правда, как я не искал, так и не сумел найти ни одного парохода, похожего на этот. Первые пароходы были продолговатыми, напоминали обычные корабли. Возможно, здесь имела место отсылка к классическим японским судам, которые еще со Средневековья были похожи на огромные прямоугольные ящики. Например, Кохая — небольшой военный корабль, существовавший от периода сен до периода Эдо в Японии. Кохая, кстати, в переводе с японского означает «маленькая утренняя лодка», но это тоже довольно-таки странная трактовка. В начале Первой мировой я упоминания об использовании таких кораблей тоже не нашел, так что остается только руками развести и сослаться на фантазию автора. Еще один важный для сюжета самолет столь же непонятного происхождения — это та самая летающая лодка, которую выкрали у егеристов герои, чтобы добраться с острова до материка. Казалось бы, Но придумал и придумал автор фантастическую экспериментальную машину. И, с одной стороны, это похоже на правду, ибо полностью идентичного прототипа из реальной истории нет. В эпоху Первой мировой войны самолеты и вовсе только начали по-настоящему развиваться, поэтому подобных достижений техники тогда еще не было. А вот уже во Вторую мировую Когда авиация эволюционировала семимильными шагами, в авиафлоте Германии был целый класс самолётов, именуемых «летающими лодками» или «гидросамолётами». Кстати, именно так и называет этот корабль в «Атаке титанов» ханджи в 128 главе «Предатель». В авиации было много самолётов, которые могли не только приземляться, но и приводняться благодаря водным лыжам, прикреплённым к их корпусам, как, например, немецкий бомбардировщик Heinkel He 59. Но летающие лодки могли приводняться на собственное дно. Примером такого самолёта может стать немецкий Dörner Do-J-Wall по прозвищу Кит. Это двухмоторный немецкий летающий катер 1920-х годов, разработанный компанией Дорниер флюкцойкверка. Этот самолёт получил обозначение до 16 от Рейкс-Министерства авиации в соответствии с системой обозначений самолётов 1933 года. В военной версии самолёта экипаж из двух-четырёх человек размещался в открытой кабине около носа корпуса. Одна пулемётная позиция была на носу перед кабиной и одна или две в середине судна. До «Джей» имел высокоустановленное крыло-парасоль с подкосами и двумя поршневыми двигателями, установленными тандемно в центральной гондоле над крылом. Один двигатель приводил в движение тянущий, а другой — толкающий винт. Как видно из сравнения картинок, мало что общего можно увидеть у этого самолета с образом Исайамы, кроме, конечно же, идеи. Другим прототипом для автора мог стать двухмоторный американский патрульный бомбардировщик и летающая лодка времён Второй мировой войны и начала Холодной войны, Martin PBM Mariner. Он выглядит уже куда более похожим на то, что мы видим в манге, хотя и обладает только одним монокрылом, в отличие от самолёта Исаямы, сделанного по принципу биплана. Летающая лодка межвоенного периода разработанная и произведённая британской авиастроительной компанией Supermarine под названием Southampton, во всём похожа на самолёт Исайамы, кроме размера корпуса. У самолёта Southampton есть те же два крыла, те же водные лыжи, также расположенные сверху два двигателя, но открытые кабины и куда меньшее количество пассажиров. А поскольку идеального совпадения среди самолёта в той эпохи найти нам не удалось, предлагаю считать самолёт из манги удачной солянкой из нескольких реальных прототипов. Возражения есть? Возражений не поступило. Так что лучше мы вернёмся к вооружению марлицев и их противников, прототипы которого можно обнаружить в реальной истории. Ведь в сцене захвата крепости «Слава» показано было еще кое-что интересное. Например, орудия, стоящие на стенах, отсылают нас сразу к нескольким прототипам из реальной истории. Однозначно можно заключить только тип вооружения — это легкая полевая гаубица. Об этом можно судить по размерам колес и недлинному дулу. Ну а теперь чуть больше конкретики. Визуально это оружие похоже на многие гаубицы периода Первой и Второй мировых войн и даже на советскую 122 миллиметровую гаубицу образца 1938 года, М30. Схожи здесь и небольшой размер колёс, относительно всей остальной конструкции, и смотровое окошко с левой стороны щитового бронелиста, а также размеры и форма накатника и откатника, составляющих противооткатные устройства, металлические сардельки сверху и снизу от ствола, а также недлинный ствол без дульного тормоза на конце. Вот только это орудие было изготовлено уже после Первой мировой войны конструктором бюро Мотовилихинских заводов под руководством Фёдора Петрова и производилось с 1939 по 1955 год. М-30 принимало участие в боевых действиях во Второй мировой войне в основном как дивизионное артиллерийское орудие Красной армии — РККА. Захваченные орудия также использовались позднее в конфликте немецким вермахтом и финской армией. После Второй мировой войны М-30 принимало участие в многочисленных конфликтах середины и конца XX века на вооружении армии других стран, в частности, на Ближнем Востоке. Похожий вид имеет и немецкая Leichtefeldhaubitse 18 — лёгкая полевая гаубица, использовавшаяся во Второй мировой войне, и стандартное артиллерийское орудие вермахта, принятое на вооружение в 1935 году, использовавшееся всеми дивизиями и артиллерийскими батальонами. Разработанное в конце 1920-х годов, орудие представляло собой значительный шаг вперёд по сравнению со своим предшественником 105-мм ЛФХ-16, полевой гаубицей, использовавшейся Германией в Первой и Второй мировых войнах. Leia FH-16 была меньше похожа на изображение в манге, но как будто бы больше подходила под стилистику рисовки солдат, явно выглядящих как бойцы Первой мировой войны. В руках у солдат на некоторых фреймах мы видим тяжёлые пулемёты, которые похожи на те, что действительно участвовали в боях Первой мировой войны правда, присутствовали и во Вторую мировую. Например, австро-венгерский пулемёт Шварц-Лозе М7, использовавшийся в качестве стандартного огнестрельного оружия в австро-венгерской армии во время Первой мировой войны. Также он использовался голландской, греческой и венгерской армиями во время Второй мировой войны и регулярно выдавался итальянским колониальным войскам. Шварц-Лозе М7 — был пулемётом с ленточным питанием, обычно устанавливаемым на треногу, разработанным прусским конструктором огнестрельного оружия Андреасом Шварцлозе. Хотя водоохлаждаемый ствол оружия придавал ему внешний вид, в целом напоминающий семейство пулемётов, производных от «Максим», таких как британский «Виккерс» и немецкий «Машиненгивер-08». Внутри Шварцлозе имел гораздо более простую конструкцию, что делало оружие сравнительно недорогим в производстве, в том числе из-за того, что его необычный механизм с задержкой затвора содержал только одну пружину. Когда Чехословакия начала строить укрепления против нацистской Германии в 1935-1938 годах, легкие из них были частично вооружены Шварц-Лозе новой модели что мы и можем наблюдать в «Манге», где пулемёт используется в качестве оборонительного вооружения из «Дзота». Ещё один пулемёт, который мог стать для «Исайямы» прототипом, это «Браунин М-1917». Крупнокалиберное оружие, использовавшееся силами США в Первой и Второй мировых войнах, а также Корейской и Вьетнамской. У армий других стран он тоже был в ходу в разное время. Браунин М19-17 — это обслуживаемый экипажем пулемёт с ленточным питанием и водяным охлаждением, который служил вместе с гораздо более лёгким Браунин М19-19 с воздушным охлаждением. Было две основные версии этого оружия — М19-17, который использовался в Первой мировой войне, и М19-17А1, который использовался после неё. М-1917, который использовался на некоторых самолётах, а также в наземных битвах, имел скорострельность 450 выстрелов в минуту. Стоит также отметить, что он попал на фронт только в последние дни Первой мировой войны. Из-за задержек в производстве лишь около 1200 моделей приняли участие в боевых действиях этого конфликта, и то только в последние 2,5 месяца. Некоторые экземпляры прибыли слишком поздно для боевой службы. Например, шестой й пулемётный батальон, сражавшийся в составе второй дивизии, не обменивал свои пулемёты «Хочкис М-19-14» на «Браунин М-19-17» до 14 ноября 1918 года. То есть батальон применил новое оружие через три дня после подписания перемирия это 11 ноября 1918 года, положившего конец боевым действиям Первой мировой войны. Итак, мы разобрались с крупнокалиберным оружием, а значит, самое время перейти к мелкокалиберному, то есть винтовкам и пистолетам. В руках у бойцов с материка мы постоянно видим винтовку «Манлихер», образца 1895 года, также известную как М-95. Это австро-венгерская винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанная Фердинандом Риттером фон Манлихером, который использовал усовершенствованную версию собственного революционного продольно-скользящего затвора, очень похожую на карабин Манлихер М-18-90. Австрийские войска прозвали её «рук-дзук-винтовкой», причём «рук-дзук» произносили как «рок-цок», что в просторечии означает «вперёд и назад». А итальянские солдаты прозвали её «тапум» и даже сочинили песню о ней в Первую мировую. Она так и называется «тапум». Это одна из самых известных народных итальянских песен Первой мировой войны. Поётся там о повседневных солдатских буднях, как, например, в этом фрагменте. «За мостом кладбище, кладбище нас солдат. Тапум-тапум-тапум, тапум-тапум-тапум. Кладбище нас солдат. Может быть, однажды я приду отыскать тебя. Тапум-тапум-тапум, тапум-тапум-тапум». Поскольку Парадис изрядно отстаёт в техническом плане от всего остального мира, Его единственным технологическим преимуществом являются залежи топлива под озером, на котором работает чудотворная УПМ. Отметить его отставание можно и при ближайшем рассмотрении оружия обитателей острова. Например, в 55-й главе «Боль», где Пиксис беседует с Эрвином о возможности свержения действующего правительства, можно увидеть восставших людей, о которых они говорят, вооруженных, судя по всему, винтовками «Лоренц-Инфантери Гевеа» М1854. «Лоренц» — австрийская винтовка, использовавшаяся в середине XIX века. Ею пользовались во Второй итальянской войне за независимость в 1859 году и в австро-прусской войне в 1866 году, а также она сыграла видную роль в гражданской войне США. Винтовка лоренс была ударного типа, заряжалась с дула и по конструкции была похожа на британскую модель «Энфилд-1853» и американскую модель «Спрингфилд-1861». Она имела ствол длиной 37,5 дюйма, 95 см, который удерживался на месте тремя ствольными лентами. Винтовка «Лоренца» была третьей по распространённости винтовкой во время Гражданской войны США. «Союз» зарегистрировал закупки в размере 226 924 штук, а «Конфедерация» купила целых 100 тысяч. Часто в манге и аниме мелькают и пистолеты, в которых почти безошибочно угадывается немецкий «Маузер», участвовавший как в Первой, так и во Второй мировых войнах. Именно так выглядит классический немецкий пистолет того периода – Маузер С-96. Полуавтоматический пистолет, который изначально производился немецкой оружейной компанией Маузер с 1896 по 1937 год. В качестве личного оружия пистолеты этого типа использовались в различных войнах, включая Пасхальное восстание в Ирландии и Ирландскую войну за независимость, а также Первую мировую войну и Ирландскую гражданскую войну, Эстонскую войну за независимость, Испанскую гражданскую войну, Китайскую гражданскую войну и Вторую мировую войну. Кстати, даже коммунисты-революционеры Яков Юровский и Пётр Ермаков использовали маузеры для расстрела русской императорской семьи в июле 1918 года. В заключении анализа оружия из «Атаки титанов» нельзя не упомянуть гранаты с ручками, которые обвязывают шнурком Габи Браун, прежде чем запустить их под курсирующий вокруг крепости Слава бронепоезд. Нетрудно догадаться, что за основу этого вооружения была взята «штильхант-граната», так называемая германская картофеледовилка — ручная немецкая граната с деревянной рукояткой. Первые модели были представлены германской имперской армией во время Первой мировой войны, а окончательный дизайн сформировался уже во время Второй мировой. Граната граната в первую очередь полагалась на эффект контузии и взрывную волну, так как её тонкий металлический контейнер создавал мало осколков по сравнению со многими гранатами того времени, такими как граната милса и французская граната «Ф-1», как позднее американская граната Второй мировой войны «МК-2» и граната Российской империи, позже советская «Ф-1». Осколочные гранаты производили обломки, которые могли ранить пехоту противника на большой площади, что делало эти типы гранат очень полезными на открытых территориях. Гранаты же ударного действия были в первую очередь предназначены для оглушения противника на близком расстоянии взрывом, что должно было снижать сопротивление врага перед атакой пехоты, сближающейся с целью, с винтовками и штыками на перевес